Кантельо. Франция. Год 1352 от Рождества Христова. Боже, ну от чего же девушки такие сложные? Гийом сокрушённо вздохнул и побарабанил пальцами по камню, на который сидел. Угу, вопросительно промычала Элиза, отвлекаясь от озерцане жёлтых покрывающих поле колосиев. Что ж то? Они сидели на улице, прислонившись к стене её дома, ели странное, составленное совместными стараниями кушание: куриные ножки по взаимству ны ёном графом у поваров, смешанные с приготовленными Элизой овощами и собранными ею ягодами. Последний обход крестьянских хозяйств графским управляющим завершился благополучно. Собранные подати радовали, так как крестьяне наконец сумели почти полностью оправиться от нагрянувшей несколько лет назад чумы, и теперь снова работали в полную силу. Гийом же, в приступе щедрости, напавшем на него по этому случаю, решил поделиться благами со своими ближними. — Что, что? — кривляясь, передразнил юноша. — Да я все про ту... Ну как же ее там? — он нахмурился, попытавшись припомнить имя, но так и не сумел. Дочка нашего Конюшева. О, ну, красивая девка, спору нет, и хороша не только внешностью, как ты понимаешь. Но чёрт возьми, караулить меня во дворе и смотреть с тоской каждый раз, как я прохожу мимо. На что она надеется? В конце концов, неужели её скудоумие позволило ей рассчитывать на что-то больше? Ну, отдалась мне, все получили удовольствие. Что ей теперь от меня нужно? Он схватил с блюда куриную ножку и с недовольным видом вгрызся в неё зубами. Будто эта несчастная мёртвая птица досаждала ему своим вниманием, а вовсе не влюблённая девушка. "Нет. Ну что ей надо?" Он воззрился на Элизу так, словно действительно ожидал от неё объяснения, причём немедленно. Элиза терпеливо вздохнула, постаравшись напустить на себя бесстрастный, почти скучающий вид. Надо думать, она влюбилась в тебя, и теперь её сердце наполняет надежда на то, что ты питаешь к ней ответные чувства. Ей стоило огромных усилий пожать плечами с сделанным равнодушием. Чтобы не выдать своих истинных чувств, она взяла с блюда небольшую ягодку и небрежно отправила её в рот. И почему ты обращаешься ко мне с этими вопросами? Ну почему? гневно спрашивал про себя. Но задать этот вопрос слух не решалась, хотя всё её существо рвалось сделать это, сопроводив своё возмущение хорошим толчком ему в грудь. Элиза заставила себя сдержаться. Она всегда сдерживалась, когда её захлёстывали такие желания. Эти разговоры вызывали у неё неприязнь и даже боль, но она не могла позволить себе проявить слабость и признать это вслух, ведь тогда она была уверена, Гийом отнесётся к ней так же пренебрежительно, как к той красивой девке, а это было бы невыносимо. Элиза справедливо рассудила, что ей проще терпеть эти неприятные беседы, чем испытать на себе презрение Гийома де Контелью. Влюбилась, недовольно закатил глаза юноша. Выходит и вправду дура. Я её никогда не смогу полюбить, а это ещё и объяснять придётся. Какая глупость! Элиза склонила голову вопросительно, взглянув на него. Брови её недоверчиво приподнялись. "Да ты хоть одну девушку полюбить способен?" едовито спросила она и тут же пожалела об этом вопросе. Гийом как ни странно глубоко задумался, подняв глаза к небу. Через мгновение лицо его исказила характерная ухмылка. "Пока не знаю", честно ответил он и перевёл взгляд на Элизу. «Если влюблюсь, пойму». Элиза недовольно вжала голову в плечи, заметив в его взгляде легкую насмешку. «Он все понял. Он и меня теперь считает дурой». Пока Элиза терзалась своим страхом, всячески стараясь сохранить лицо непроницаемым, Гийом разглядывал ее так, словно она была интересным экземпляром из коллекции драгоценностей его родителей. За минувшую зиму и весну она от чего-то стала очень красивой. Проницательные светлые глаза, тонкая талия, золотые волосы, в которые она начала вплетать странные деревянные бусинки, поцелованное солнцем лицо и плечи. Опустив взгляд, девушка взяла тонкими пальцами ещё одну маленькую голую ягоду, напоминающую драгоценный камушек, и съела её, слегка проведя пальцами по губам. Что ты так смотришь? небрежно спросила Анна. Ещё каких-то разъяснений от меня ждёшь? М-м, нет. Просто сложный ты вопрос задала, знаешь ли, буркнул Гийом. Элиза прислушалась к тому, что услышала в его голосе, и к собственному удивлению уловила в нём не насмешку, не презрение, а укор. Она не знала, что ответить на это. Его реакция заставила её на миг растеряться. Тем временем Гийом, выбросив куриную кость и посмотрев на то, что осталось на блюде, небрежно махнул рукой и сказал: "Оставшееся забери домой, пусть мать и сестра полакомятся. А сейчас идём со мной". Элиза, как и всегда, была поражена его стремительностью. "Что? Куда? Боже, да просто оставь еду и идём". Юноша нетерпеливо махнул рукой, чтобы она поторапливалась. Элиза вздохнула. Всё же эта его внезапность поражала её и как ни странно завораживала, заставляла её лучше ощущать течение времени. Гийом словно умел ускорять и замедлять его, когда считал нужно. Это вызывало немалое любопытство, и ещё ни разу не случалось, чтобы юный граф это любопытство не удовлетворил. поднявшись и спешно отнеся блюдо в дом, Элиза вернулась и последовала за Гийомом. Честно говоря, я не слишком разбираюсь в тонкостях. Гийом неуверенным взглядом окинул подвальное помещение, заполненное бочками и бутылками разных размеров. Но это не столь важно. Главное, что здесь всё хмельное. Тут же успокоил он самого себя и двинулся вперёд, выбирая, какой бы бочонок вскрыть. Элиза зябко поёжилась, обхватив себя руками и неуверенно последовав за ним. В погребе графского особняка она никогда до этого не бывала, но уже знала, что здесь хранятся вина, эль и прочие хмельные напитки. Сама она до этого пила лишь сидр и изредка сладкое вино с пряностями, которым угощал её Гийом. Мысль о тёплом пряном вине сейчас и вовсе вдохновляла. Каменные стены и тёмные своды погреба были холодными и, похоже, сырыми. «Тут холодно», — жалобно проговорила Элиза, намекая, что хотел бы поскорее уйти отсюда. «Ничего, сейчас от вина согреемся», — отмахнулся граф, присматриваясь к нескольким пыльным бутылкам, стоящим на не менее пыльном бочонке. Не думаю, что настолько согреюсь, страдальчески протянула Элиза. Давай возьмём вино, если ты так этого хочешь, и поскорее уйдём. Она не стала напоминать ему, насколько неуютно чувствует себя в таком большом каменном доме. Несколько раз обернувшись и заметив наконец, что Элиза начинает стучать зубами от холода, Гийом устало вздохнув приблизился к ней, снял свой украшенный серебряной вышивкой плащ, протянул ей, а сам остался в рубахе. Держи и не пищи, как цыплёнок, и не торопи попусту. Лучше зажги остальные факелы, а то с одним тут темно. Элиза спросила, не замёрзнет ли он сам, но он лишь небрежно отмахнулся. Пока она, пристав на цыпочки, чтобы дотянуться, зажигал несколько факелов одним горящим, Гийом выбрал два бачаёнка и начал вскрывать их охотничьим ножом. Вот, он протянул Элизе один из них. Угощайся. Наши сиятельства сегодня очень щедры. Он манерно поклонился, невольно заставив Элизу хихикнуть. Открыв второй маленький бочонок, Гион замер напротив своей гостьи. Твоё здоровье, ведьма, произнёс он. Это слово, которого побаивались простые селяне, слетало с его губ без опаски, без неприязни, без стеснения. Гион де Контельё словно сделал это слово какой-то особенной, лишь одному ему понятной игрой, в которую втягивал Элизу, и она просто не могла не поддержать её. Ваше здоровье, Милорд ухмыльнулся на ввод ответ. Они шумно соприкоснулись бочонками, которые им приходилось удерживать обеими руками, и сделали по внушительному глатку.